«Доктор, вы уже смыли их в унитаз?» Галине на момент второго замужества было 39 лет, не самый поздний репродуктивный возраст. За спиной был первый муж и двое практически взрослых, уже отпочковавшихся детей, 20 и 17 лет. Способность самостоятельно забеременеть тоже оставалась в прошлом. Вторые роды завершились экстренным кесаревым сечением по поводу слабости родовой деятельности. В тот момент Галина решила, что двоих детей ей за глаза хватит, и подписала заявление на стерилизацию. В 35 лет женщина развелась, а в 39 снова вышла замуж за мужчину своей мечты, как она говорила. Был только один нюанс. Родных детей у него не было а очень хотелось. Мужчина был в курсе ситуации Галины и вполне спокойно отнесся к ЭКО. Единственное условие – он хотел ребенка именно от Галины, без использования донорских яйцеклеток. Галина обратилась в частный центр, быстро прошла обследование, а в реальный резерв был уже на грани, но что-то наскребли. После стимуляции добыли 8 яйцеклеток. Шесть оказались пригодными к использованию, провели оплодотворение, получили шесть эмбрионов. Первая попытка – мимо. Вторая – спустя четыре месяца – мимо. Галина принимает решение сменить клинику и попробовать выполнить перенос в столичной клинике. И снова есть нюанс – замороженные эмбрионы необходимо как-то доставить из нашего города в Москву. Транспортировка стоит что-то около 90-100 тысяч рублей. Муж соглашается. Финансовых проблем у пары нет. И вуаля, эмбрионы поехали в Москву. В новой клинике делают новую попытку переноса, которая по результатам ничем не отличалась от двух предыдущих. Галина в отчаянии перевозит эмбрионы обратно. И снова в первом центре делает криоперенос. Снова неудачно. Эмбрион не может прикрепиться к стенкам матки. Итого осталось два криоконсервированных эмбриона. Пациентка дошла до степени крайнего отчаяния. Она начала злоупотреблять алкоголем. Причем в весьма серьезных дозах. К своему репродуктологу, который вел ее, она не ходила больше года. Зато на личный телефон доктора стали поступать пьяные звонки отчаявшиеся женщины. Чаще всего под утро часов в 5-6. «Доктор, он подаст на развод. Убейте мои эмбрионы». «Доктор, вы уже смыли их в унитаз? Я не вернусь к вам в клинику. Вы уже уничтожили их? Я не буду платить за их хранение». После очередного звонка врач была вынуждена заблокировать номер пациентки. А эмбрионы до сих пор хранятся.